Начнем с того, что не сами дети напросились в земную жизнь, а родители, желая иметь ребенка, пригласили их в свое пространство. А всегда ли это пространство наполнено любовью? Нет, не к детям, а родители друг к другу. Пригласить в свою жизнь пригласили, а необходимые условия создали. Анастасия, героиня книг Владимира Мегре, говорит, преступно рожать детей, не сотворив пространство любви. Поэтому зачастую сами роды первые месяцы жизни не так уж много радости приносят детям. Да и потом им бывает несладко сладко, сплошные нельзя, идет жесткое обучение, ломка внутреннего мира ребенка, постоянное вмешательство в его личную жизнь. Больше радости от появления детей получают сами родители. Они хотят иметь послушную игрушку, которая беспрекословно выполняет все их желания и реализует их несбывшиеся мечты. Наигравшись, они начинают предъявлять к детям претензии, и чем взрослее ребенок, тем больше претензий, тем сильнее родители пытаются вызвать чувство долга. Часто мать, оставшись без мужа, больше не выходит замуж и все отдает детям. Такая жертвенность, усиленная еще и словами «я тебя растил», «я тебе свою жизнь отдала», накладывает еще большую ответственность на детей, и они запрограммированы на ответную жертвенность. Но нельзя дать детям то, чего не имеешь сам. И такая мать не может сотворить счастье своим детям, и ее сильное чувство к ним только мешает, особенно по мере их взросления. Дети осознают помехи со стороны матери, иногда это проходит на подсознательном уровне, и тогда они могут проявлять к ней не только любовь, но и даже ненависть, которая выливается в агрессию. Многие впадают в заблуждение, считают, что любовь и уважение детей можно завоевать, вкладывая в них как можно больше внимания и средств. Это глубочайшее заблуждение. По-настоящему дети уважают и любят тех родителей, которые уважают и любят друг друга и показывают пример долгой и счастливой жизни. Одной из главных составляющих материнского чувства, как мы уже говорили, является эгоизм. И это довольно распространенное явление. Родители мало обращают внимания на формирование в ребенке самостоятельной личности, а пытаются через детей реализовать свои планы, стремятся заложить в детей ответственность за свою старость. Как правило, необходимого пространства любви во многих семьях нет, и в таких условиях детям трудно испытывать ответную любовь к родителям, а они, в свою очередь, требуют ее проявления, чем старше, тем больше конфликт нарастают, отсюда и возникает извечная проблема родителей и детей. Глубокий исследователь энергетических взаимодействий гоч говорит, что те родители, которые не реализовали себя в жизни, а таких большинство, являются в той или иной степени вампирами по отношению к своим детям и внукам. Они энергетически сидят на шее детей, хотя на первый взгляд они всячески помогают детям, в том числе и материально.